Глава 11. Вспалость мне хорошо, но мало, а вот пробуждение подкачало, хоть и сопровождалось всеми возможными спецэффектами. Первым проснулось моё обоняние. Да и как ему не проснуться, если рядом что-то ужасно воняло. Следующим отреагировал слух на какое-то странное покрякивание, посвистывание. Смутные ассоциации только начали просыпаться в мозгу, вторгаясь в утренний сон. Когда я машинально попыталась отпихнуть от себя источник запаха, что-то сона промычал, и моя рука уткнулась в нечто резиновое, бугристое и тёплое. При таких сигналах от моих органов чувств лежать с закрытыми глазами и дальше уже было практически невозможно. И первое, что увидела, жуткую оскаленную пасть прямо у моего лица. Издев вополь полный ужаса, от которого, кажется, даже стёкла задробежали, шарахнулась в сторону и инстинкт от хвыпустил боевой пульсар, но дёрнулась черезчур сильно, а чиво шлёпнулась кровать и на пол. А пульсар с оглушительным грохотом, заставившим задробежать стёкла уже сильнее, врезался в потолок, оставив там некрасивый подкопчённый след. Мне же на голову посыпалась штукатурка, заставившая уже расчихаться и выдать несколько совсем даже нецензурных словечек. «Ра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» ра. ра, Донеслось не менее испуганно из постели, и послышался глухой стук с обиженным вяком по ту сторону кровати, знаменующий падение тельца поменьше. Сомнений, кто спонсор моего незабываемого пробуждения, больше не оставалось. «Хрень, зеленая мать твою так! Какого ежика лысого ты забыл в моей комнате?» Возопила я следом, смаргивая несколько приступивших слез от пережитого ужаса. «Ладно, в комнате!» «На кой чёрт в постель ко мне полез?» «А какая ещё реакция у меня должна была быть, если, проснувшись, я увидела на моей же подушке сладко дрыхнущую тролью морду с открытой пастью, демонстрирующей все клыки и зловонным дыханием?» «Фу, зубы чистить надо!» «Фух, жз... угр...» донесло сердитое шипение, переходившее в утробное рычание. «Да ты там вообще охренел? Вот я к тебе под одеяло лезла, Заорала, выплёскивая всё негодование, пока даже не пытаясь встать с пола. «Ещё и рычишь там на меня!» «Подозреваю, меня всё равно ноги держать ещё не будут, вон и руки мелко дрожат». «Рыжа! <сес> О-о-о-о!» Завыл мой питомец обиженно и, судя по шебуршанию, полез под кровать. «Да, это мне впору выть!» Возмутилась, бросив взгляд на часы. «Без десяти шесть! Ты издеваешься? Выползай давай!» На троли вовсе притих, вновь завозившись под кроватью с громким сопением. Вот за что мне эта вселенная? Ну хватит уже, найди себе другую любимую жену. За окном непроглядная темнота, небо только начинало сиреть. Ещё сейчас часиков точно можно было спать, но не судьба. Я поняла. Ну хоть бы минуток 20 подремать ещё, прежде чем разбираться с троллем и оценивать нанесённый моей гостиной ущерб. Сомневаюсь, что он сразу же побрёл в мою комнату. Хоть я и оставила дверь открытой. Наверное, кажи сначала бродил по гостиной, может, кухне. И это я ещё пока отгоняла мысли о проблемах кафедры. В частности, о завёртчимся у нас внезапно некроманте. Ну серьёзно, выползай, холодно там. В сквозняке над полом бродит. Давай я тебе печенюшек дам. О, и у меня пара яблок в холодильном шкафу лежали. Хочешь? Позёвывая, принялась оговаривать и добешрека покинуть его убежище. Даже наколдовала несколько иллюзий букашек, которые так его вчера веселили. Но в этот раз они не вызвали никакой реакции. Он что-то там себе тоскливо ворчал и вылезать не торопился. Сидеть на полу всё же холодно. И это я в тёплой пижаме с нарисованными пегасами. А тролль голый. Развить мысль не успела, так как в мою дверь громко забарабанили. «Это ещё кто? Кому не спится в шесть утра? Ещё и дубина до бешрека осталась у декана в кабинете». Так бы я ею сейчас с удовольствием воружилась, проверяя, кто там ломится к честным аспиранткам, ни свет, ни заря. Наколдовав пульсар, осторожно выскользнула из спальни и, крадучись, направилась к входной двери. Сандра, вы в порядке? Сандра, откройте. услышала смутно знакомый и встревоженный голос. Плюнув на осторожность, всё же открыла дверь, впуская в дом холодный ветер. С готовностью сыпнувшей целую горсть снега мне в лицо. Лернати Андриэль. Выдовила удивлённо, уставившись на стоявшего на моём крыльце эльфа в плаще с высоким воротником, из-за которого виднелись покрасневшие кончики ушей. "А вы чего тут? Проходите. Особого желания принимать гостей именно сейчас у меня не было, но стоять на пороге под пронизывающим зимним ветром ещё и босыми ногами на обледенелом пороге удовольствие ниже среднего. Там и заболеть недолго". Эльф, видимо, оценив мой общий помятый вид, растрёпанные волосы и запутавшийся в них штукатуркой мятую пижаму, на несколько мгновений растерялся, но тут же посерьёзнел. "У вас всё в порядке? Я слышал ваш крик и взрыв, будто от использованного заклинания. А что у вас в доме было слышно?" Поразилась мысленно, проклиная плохую звукоизоляцию. Да это насколько ж она плохая, что эльф услышал Аши своего дома? Пусть и мой сосед. Нет, я как раз вышел из дома. Хотел пройтись перед занятиями по рынку, по портфе факторским рядам. Услышал ваш крик. Да и в окне полыхнуло, следом звук взрыва. Перечислил мужчина серьёзным тоном. Ага, эльфы. Это не только цены мех, но и уши. Ты бы ж слухал эльфа в хороший. А, -э -э да, это недоразумение, случайно получилось, промямлила я растерянно, стараясь сдерживая смачный зевок. Точно. вы кричали. И этот пульсар: "Может, вам всё же нужна помощь?" спросил он строгим голосом, заставив меня невольно смутиться ещё больше. Признаться, что я испугалась мирно дрыхнучего в моей постели тролля. "Ну такое". Эльф уже сделал какие-то свои выводы и добавил гораздо мягче. "Да ладно вам, Сандра. Я сам не так давно окончил аспирантуру. Если вы нарушаете какие-то правила, уж точно никому не скажу". Сами сейчас слишком хорошо помню, как это всё бывает. Но если вам всё же нужна помощь, я поражённо уставилась на него. Нет, догадывалась, что он весьма молод, но у эльфов это понятие весьма растяжимое. Они молоды и в 20 лет, и в 200. А тут аспирантуру недавно кончил. Да и раз уже пришёл, стоит в своём тёплом пальто в моём коридоре и потом обливается. Чего отказываться? А знаете, нужно, решилась я. Вы бы не могли достать тролля из-под моей кровати? И не забыть умильно похлопать глазками, любуясь выражением полного охуения, появившимся на лице артефактора.